Глава семнадцатая Первое мгновение после бегства из машины Фрей думала лишь о том, чтобы убраться как можно дальше. Но очень скоро она осознала, что дождь бьет градом по ее капюшону. Она оглянулась. Джил остановилась на кольцевой развязке Норт-Энда, а Фрей успела пробежать добрых 30 или 40 метров обратно по дороге к дому Бет. Ауди задержалась на месте, но всего на миг а затем мотор взревел, и Джил вылетела с перекрестка перед другим автомобилем и помчалась вверх по склону в направлении Керкуола. Влажный воздух не скрыл запах дизельного топлива с заправочной станции, что находилась через дорогу. У Фрей закружилась голова. Дождь лил с такой силой, что капли отскакивали от тротуара, стекали по ее желтому плащу и пропитывали джинсы. Порядком досталось и кроссовкам. Мысли переключились с побега на осознание того, что она безнадежно застряла. Ее машина осталась в Хадстоне, а сил найти того, кто бы подсказал, как туда добраться, нет. А через полчаса Джил вернется в редакцию одна и расскажет Кристин о том, что произошло. Тогда Кристин попытается дозвониться ей. Фрея не могла вынести такого позора. Она не знала, что делать. Слезы хлынули, как река, вышедшая из берегов. Сила их потока потрясала. В них выплеснулись гнев, страх, изнеможение. Фрея прекрасно понимала, что находится одна в общественном месте, и ее истерика привлечет нежелательное внимание, и снова все, чего ей хотелось, это бежать. Но она понятия не имела куда. Не имела она представления и о времени. По логике, было около часа пополудни, но из-за густых облаков казалось, что уже смеркается. Из-за угла вывернула машина, осветила ее фарами, и она вздрогнула. Память перенесла ее в ту февральскую ночь в Глазго, когда она стояла на Фуллартон-Роуд под проливным дождем, и в голове также роились мрачные мысли после очередной проигранной битвы с редакторами из-за Барбара. Ее коллеги не были заинтересованы в публикации материала о сексуальном насилии и расследовании в отношении человека, который, по их словам, сделал так много хорошего для города, человека семейного. Ходили слухи, что в будущем он мог претендовать на место в Холлеруде, а реклама его процветающего бизнеса регулярно появлялась на страницах газеты. Раньше таких опасений по поводу разоблачения врача из партика не возникало. Фрея помнила, как стояла тогда на краю тротуара под таким же холодным дождем. Она закрыла глаза Яркий свет приближающихся фар показался ей странно успокаивающим, когда упал на веки, ей хотелось, чтобы кипящий мозг угомонился хотя бы на мгновение. Как и тогда, усталость пробирала до костей, эмоции и адреналин улетучивались, и, как это всегда бывало, злость и отчаяние уступали место чувству вины и смущению. Как, черт возьми, она собиралась объяснить все это Кристин? Фрей задрожала, когда дождь коснулся ее кожи. Нужно было срочно найти укрытие. Она углядела открытое кафе через дорогу от причала, с которого автомобили заезжают на паром Нортлинг. В этот час зал ожидания паромного терминала пустовал. Следующий рейс отходил только вечером, да и то, если позволит погода. В кафе было тихо, лишь несколько человек сидели у больших окон. Фрея приметила место в глубине зала, подальше от всех остальных. Несмотря на непогоду, здесь было светло. На стенах висели старые черно-белые фотографии городского пейзажа в рамках, украшенных китайскими фонариками или золотой и серебряной мишурой. На одном из снимков была запечатлена площадь, где Фрея когда-то встретилась с Солой и Гарри Дональдсоном. На скамейке перед будкой спасателей расположилась компания стариков, и в одном из них она узнала аркадского писателя Джорджа Маккея Брауна, который жил неподалеку от этого места. Площадь находилась совсем рядом с кафе, так что Фрея, вероятно, могла бы увидеть ее из окна. Но она не стала утруждать себя поисками другого прибежища. В этом городе было мало мест, которые не вызывали бы плохих воспоминаний, а она нуждалась в кофеине. На самом деле ей хотелось поехать домой и лечь спать, но она не могла позвонить Тому, И рассказать о случившемся. Он бы лишь запаниковал. Господи, это только ее второй день, и вот где она оказалась. Она заказала латте на овсяном молоке. Женщина за стойкой предложила ей присесть и сказала, что сама принесет заказ. Фрея выбрала столик в углу, вытерла глаза рукавом, надеясь, что они не выглядят слишком красными и опухшими, и сунула руку в карман. Ей нужно было отвлечься. Она нащупала сложенный внутри конверт, и в голове промелькнули уже знакомые мысли. Может, потому она так остро отреагировала на слова Джил? Не проявление ли это аутизма, когда все чувства разом захлестывают тебя и выплескиваются истерикой? Но опять же, если письмо не подтвердит диагноза, тогда как все это понимать? Неужели она просто-напросто взрослая женщина, которая не знает... Как справляться с жизнью и своими эмоциями? Это не те вопросы, на которые ей хотелось немедленно искать ответы, поэтому она оставила письмо в кармане и вытащила дневник Оллы. Она не собиралась его красть, а если и украла, то неосознанно. Он просто оказался там, где оказался, когда в комнате Оллы она засунула руки в карманы. Она подумывала о том, чтобы вернуть его, но вряд ли нашла бы в себе силы снова встретиться с Бет. Ей вообще никого не хотелось видеть. Фрея провела большим пальцем между страницами, наблюдая, как они раскрываются. Конечно, читать это в ее нынешнем состоянии было равносильно пытке, но любопытство взяло верх. Быстро пролистав примерно две трети тетради, она обнаружила, что записи обрываются. Ее пальцы дрожали, отчасти от холода, но в основном от волнения». И листать становилось все труднее, но она все-таки отыскала последнюю исписанную страницу. Запись была сделана 9 сентября, более чем за три недели до убийства Олы и Лиама. Лиам Льям иногда впадает в депрессию, и это разбивает мне сердце. Он замолкает, уставившись в пространство. А порой может так разозлиться, что выражение его лица меняется. Это трудно описать как будто сам он куда-то исчез на время, а в его голове поселился кто-то другой. Впрочем, я знаю, он не причинит мне вреда и не боюсь этих его состояний. Он уверяет, что это никак не связано с нами, что любит меня и хочет лишь защитить, но не говорит, чего. Сразу после окончания школы мы свалим с этой скалы. Лем говорит, что мы уедем туда, где будем только вдвоем, Но как я могу ему верить, если он что-то скрывает от меня? В общем, решено. Когда мы встретимся сегодня вечером, я предоставлю ему выбор. Либо он расскажет мне, что, черт возьми, с ним происходит, либо между нами. Все кончено». На этом все. Фрея пролистала страницы до самого конца, но больше ничего не нашла. Подошла официантка с кофе. Фрея устыдилась того, что ее застукали за чтением чужого дневника, хотя женщина, вероятно, понятия не имела, чем она занимается. Тем не менее, чувство неловкости возобладало, и она снова сунула тетрадку в карман. Фрея отхлебнула кофе, почувствовала, как его тепло разлилось по телу, но все еще не могла расслабиться. Миллионы мыслей проносились в ее голове, не давая покоя ногам, и мокрые кроссовки шлепали по каменным плитам пола. Ей нужно было отвлечься на что-то другое. Бет упомянула о группе в соцсетях, которую создал отец Олэ, а также о брате, который до сих пор живет в Оркне. Фрея подумала, что неплохо бы поработать в этих направлениях. Она достала телефон, и ей стало не по себе, когда экран ожил десятками уведомлений. Ее мысли тотчас обратились к Кристин. «Должно быть, эти сообщения от нее...» Но вряд ли Джил уже добралась до Хадсона, рассудила Фрей и вскоре увидела, что уведомления пришли из соцсетей. Ответы на ее посты в аккаунте Аркадин опубликованные после пресс-конференции. Несмотря на то, что его тело тоже было найдено, любви к лиаму, по-видимому, не прибавилось. Хотя теперь он не мог быть подозреваемым, большинство по-прежнему считало его ответственным за смерть Оллы. Фрей вспомнилась последние записи в дневнике. Возможно? Люди были правы. До Фрея вдруг дошло, что хотя она немного знала о Болле, Лиам оставался для нее полной загадкой. Она никогда не видела его, да и не вращалась в тех кругах, где могла бы встретить парня. Разузнать больше о Болле не составило бы труда, но как раскопать что-либо о Лиаме? Просматривая ответы в соцсетях, она нашла только один комментарий, в котором Лиам упоминали добрым словом. Его оставил некто по имени Скотт Конноли. Он называл себя школьным приятелем Леама и утверждал, что злились на парня из-за того, что тот был паромщиком. Такое прозвище аркнейцы придумали для тех, кто переехал на острова из других мест. Скотт предположил, что поскольку Лиам остался без семьи после смерти бабушки, за него некому было вступиться. Фрея проверила профиль Скотта, но не обнаружила ни фотографии, ни сведений о местонахождении. Она все равно ответила, спросив, не хочет ли он рассказать ей больше, если потребуется неофициально. Затем она решила покопаться в остальных комментариях. Когда она просматривала их один за другим, ей на глаза попалось знакомое имя. Женщина по имени Кэти Марвик опубликовала сообщение, в котором говорилось, что в школе она была лучшей подругой Оллы. Фрей задумалась, не та ли это... Кэти из дневника, устроившая вечеринку, где Олла и Леям предположительно впервые встретились. Как и со Скотом, Фрея проверила профиль Кэти. На фото усталая женщина с темными волосами до плеч старательно улыбалась рядом с двумя маленькими детьми, но Фрея не узнала ее по фотографиям из комнаты Оллы. В профиле Кэти в Твиттер было указано, что она проживает в Керкуоле. Фрей отправил ей сообщение напрямую, предлагая встретиться и поболтать, и стала ждать ответа. Пока она смотрела на телефон, обновляя экран, в надежде на неожиданный мгновенный ответ, до нее дошло, что Кристин может позвонить в любую минуту. Наверное, правильнее было бы написать первой, но знакомая сила останавливала ее. И дело не только в том, что она нервничала или не знала, что сказать, просто не хотела. Беспокойство по поводу Кристин было пустой тратой энергии, тогда как все внимание следовало сосредоточить на истории Оллы. Но она понимала, что ее молчание может обернуться неприятностями, а ей понравилось, что Кристин говорила о ней как о союзнике. Таких слов Фрей еще ни от кого никогда не слышала. Она отправила короткий текст, просто сообщая, что нашла кое-какие зацепки, и у нее все в порядке. По крайней мере, половина из этого была правдой. И Фрея не видела иного способа оправиться от утреннего потрясения, кроме как заняться поисками ценной информации, чтобы заткнуть за пояс Джилл с ее бессмысленным интервью и откровениями Бет. «А что, если попробовать как-то иначе связаться с Кэтти?» Перед глазами промелькнул образ мрачной гостиной Бет, и возникла идея. Фрея заглянула в Google, чтобы проверить, существует ли онлайн-версия телефонного справочника и с удивлением обнаружила, что таковая имеется. Еще большее удивление вызвало то, что в справочнике оказались и городской номер телефона, и адрес. Только вот в списке абонентов в Воркне значились аж четыре Кэти или Кэтрин Марвек. Две из них в Керколе, и невозможно было угадать, кто из них та самая. Что ж, пришло время стиснуть зубы, и позвонить обеим. фрей набирала первый номер, когда тренькнул ее телефон.